Кот и все. Жарким июньским днем, когда весь дом был погружен в сонливое молчание, тишину нарушил голос хозяина. Все решено! Едем на дачу! объявил Андрей. Там и жару переносить легче, и дышится лучше, и вообще мы там давно не были. Но, девочки же у бабушек, напомнила Таня отрываясь от книги про приключения ведьмы и близняшек. «Так тем более вдвоем поедем!» — обрадовался Андрей. «Сто лет вместе не выбирались. Я вообще думаю, может, продать эту дачу. И так в доме живем». «Ну, не знаю», — протянула Таня. «В любом случае на поездку я согласна. Только вот Варфоломей его оставить не с кем». С «Собой возьмем!» — объявил Андрей, потрепав мохнатого любимца по шерсти. «Я помню, ему в прошлый раз очень понравилось!» Кот открыл один глаз и нервно икнул. Сей знак хозяин тут же счел за согласие и ушел собирать сумку. Вафля же, пробудившись, спрыгнул с дивана и бросился на кухню, завывая по пути. «Еремеюша! Еремейка!» «Беда пришла! Беда бедовая! Где ты там, вылазь? Кукушка недоуменно кукнула, высунувшись из ходиков, а вместе с ней выглянул и домовой. Приметив другу, он сладко зевнул. «Ну чего, каянный орёшь? Какая такая беда? Опять корм в плошке кончился? Или тот дружок Андреев пожаловал?» которого мы так знатно прогнали. «Хуже!» — выдохнул кот, припадая на кафельный пол всем телом. «На дачу меня берут, а там же это... то самое... Я не готов! Как ужасно!» Кот повел ушами. «Может, сбежать?» «Но уж нет!» — отмахнулся Еремей и, ловко спустившись по цепочке с грузиками, Оказался рядом с другом. «Сбежишь, всех перепугаешь. А по что хорошим людям нервы делать? Так что план другой». Домовой вздохнул и, почесав кургузами пальцами бороденку, добавил. «Поеду с тобой, как и обещал». «Правда, правда?» Обрадовался Вафля, начиная урчать громко и самозабвенно, но тут же стих. «А как же ты поедешь без часов-то? Ты ж к месту привязан!» «Ну, не так, чтоб уж совсем привязан», — признался Еремей. «Просто мы домовые переезды не уважаем, но раз уж такая ситуация вышла, то бросить тебя одного никак не могу. Начну тренироваться. Вон на ту лужайку выходить, потом, может, через дорогу перейду». «Соседи наведаю, а там, глядишь...» «Вафля ты где?» — раздался голос Тани. «Иди сюда, лапонька, мы поехали!» «Нет у тебя на тренировку времени!» Мяукнул кот, и в глазах его читался испуг. «Что ж, значит, сразу в бой!» Решил домовой, и легко запрыгнув на кота, стал невидимым. «Давай, друг, вперед!» Разберемся, чем там тебя Федул в прошлый раз напугал. Покажу этому прощелыге, где раки зимуют!» «И котики!» — подсказал Варфоломей. «И котики!» — согласился Еремей, покрепче обнимая друга. Для Еремея поездка выдалась непростой. Чем дальше он уезжал от дома, тем сильнее ныла под ложечкой. «Как ты?» Шептал ему кот и домовой, морщись, махал рукой. Мол, сойдет, перетерплю как-нибудь. Наконец машина выехала за город, попетляла по дорогам и проездам и спустя пару часов остановилась возле высокого забора. «Приехали!» — обрадовал Варфоломея Андрей и ловко подхватил его из коробки. Так быстро, что Еремей едва успел уцепиться за пушистый хвост. От такого обращения вафля взвыл и попытался удрать. Но хозяин держал крепко. «Ну ты чего, вафля? Укачала, что ли? Или боишься?» Усмехнулся Андрей, отворяя калитку. «Ничего, сейчас водички нальем и сразу полегчает». «Я в дом!» — отозвалась Таня и направилась вверх по скрипучим ступенькам отворять дверь. Федул учуял гостей заранее. Машина едва показалась в начале улицы, а домовой уже зашипел. Ивились, не запылились! Нужны они тут!» «Что ты там говоришь, друг мой?» Обратился к нему Сократ, задумчиво грызя старый ржавый болт. «Да говорю, опять по нашу душу городские приплелись. Ну ничего!» Я их быстро изведу. А ты давай топай в конуру, как в прошлый раз. Друг мой ворчливый, скажу тебе прямо. Хомяк глянул на него большими, как блюдца глазами. Мне в прошлый раз там вовсе не понравилось. Может, все же стоит остаться и показаться гостям? Покажись! Ага, покажись!» Передразнил его Федул, дергая себя за бороденку. «Моргнуть не успеешь, как обратно в лабораторию окажешься. Хочешь?» Хомяк нервно задрожал так, что половицы завибрировали, а чашки на столе зазвенели. «Раз нет, брысь отсюда!» Велел Федул, и хомяк послушно пошлепал через старый лаз на задний двор, а там через забор сквозь лопухи в потайную конуру. Единственное, что его радовало... Это кипа научных журналов в углу. Хоть и не все страницы в них сохранились, но все же можно было предаться чтению и прикоснуться к великому таинству науки. Выпроводив хомяка из дома, Федул засуетился, прикидывая, как больше нагадить хозяевам. «Ну-ка, половицы, скрипите, как птицы!» шептал он, прыгая окрашенным доскам. «А вы, пауки!» Летите сети!» Он похлопал по стенам, а затем резко увеличился в размерах, так что заполнил с собой почти всю комнату, затряс головой, загудел, задул, и вещи, что чинно стояли на своих местах, попадали. Завалились вверх ножками стулья, покосился стеллаж, а одна большая ваза в бело-голубой глазури шмякнулась на пол и, жалобно ухнув, рассыпалась на десятки осколков. Федул бы еще что учудил, но тут дверь распахнулась и через порог перешагнула Таня. Обведя взглядом погром, она тяжело вздохнула. «Вот что значит долго не приезжать! Сразу тлен за опустения!» Шагнув вперед, она вляпалась в паутину и смешно замахала руками. Феду, поглядывая на нее из-за угла, захихикал. Все же славно придумал. Сейчас глянет, что тут бардак и сбежит. И можно дальше жить себе тихо, мирно, без людей. «Тань, ты чего это от мух отмахиваешься?» Послышался голос Андрея. «Так, погоди, я сейчас вафлю выпущу. Он у нас знатный охотник, всех переловит». Не успел домовой растеряться, как вперед Тани в избу вбежал кот. Шерсть дыбом, хвост трубой, глаза горят. Но и это не все. За ним не ни то влетел, не то запрыгнул Еремей. «Ах вы, елки зеленые!» Только и успел выругаться Федул, глядя на такую компанию. Чего-чего прибытие давнего недруга он предвидеть никак не мог. «Да и как предвидишь, если домовому надо на в доме сидеть, а не по чужим избам шарахаться?» Еремей же, в свою очередь, приземлившись на пол, ловко перекувыркнулся через голову и, вскочив на ноги, громко чихнул. «Будь здоров», — заявил Андрей, подталкивая жену вперед. «Я не чихала», — возмутилась та. «Ну а кто, по-твоему, чихнул?» Хозяин пожал плечами. Не знаю, но не я. Может, тут кто есть? Таня понизила голос и прижалась к мужу. Судя по всему, только мыши до да пауки. Признался тот. Это какие же тут мыши, что стулья поваляли и шкаф покосил? Вот такие. Андрей точно заправский рыбак? Растопырил руки, но, заметив в глазах супруги испуг, добавил. «Но с ними Варфоломей тоже справится. Так ведь, мохнатый?» «Мяу!» — ответил кот, щурясь в сторону Фидула. «Еще как справлюсь!» «Давай как все приберем, и я воды усатому обещал», — напомнил Андрей. Таня кивнула и принялась приводить дом в порядок, но все же с опаской. Нет-нет, да и поглядывала то на сундук, то на темный коридор, ведущий в другие комнаты. Пока люди занимались домом, Еремей медленно, в развалку, подошел к Федулу. «Здравствуй, друг сосновой лапость! И тебе не хворать!» буркнул тот, вновь дергая себя за козлиную бороденку. «Что ж этот ты дом хозяйский так запустил?» — удивился Иеремей. «Разве хороший домовой позволит паукам да прочим паразитам свое жилище захватывать? А ты меня не учи, как мне хозяйство вести!» — огрызнулся Федул. «Без твоих наук жила и еще проживу!» «Да я и не сомневаюсь!» Фыркнул Еремей, поскребывая кургузами пальцами щеку. Вот только сдается мне, что ты сей срам нарочно устроил, так сказать, супротив хозяев. Точно, Еремей, точно говоришь! Поддакнул кот, подходя ближе. Он и в прошлый раз гадил. То землю в краску сыпал, то у Андрея детальки таскал. Думал, я не замечу, а я заметил. Варфоломея важно вздернул подбородок. «Мне, скуда умному, казалось, что ты больше от страха вопил да прятался, а не происходящее разглядывал». Фыркнул Фидул отчаянно краснея лопухастыми ушами. «Я не прятался!» Возмутился мохнатый. «Я тактически отступал!» «Тактически, котически!» Передразнил его Фидул и, показав язык, Повернулся к Еремею. «Так чего приперся-то? Решил разузнать, как ты тут живешь, да что за чудо Юда завел, о котором мне друг мой жаловался?» Признался Еремей, оглядываясь, точно предполагая, что чудище вот-вот появится из-под лавки. «Никаких чудищах не знаю, не ведаю», протараторил Федул. «И домом этим я заведую?» раз уж так вышло. Так что ты тут на птичьих правах, Еремей, и я бы тебе так сказал. Катись отсюда в свою хату, а в мои дела не лезь. Это я сам решу». Откликнулся домовой и неспешно пошел по коридору, оглядывая чужие хоромы. Федул глянул ему вслед и ехидно усмехнулся. Он уже предвкушал, как Еремей забредет в комнату с призраком, И старуха его слопает. А если так, можно будет и в город вернуться. Всяко лучше, чем в здешней глухомане. «Чего это ты такой довольный?» Варфоломей с прищуром посмотрел на домового. «Задумал что?» «Прям!» Отмахнулся Федул и, отвернувшись, побрел к своему сундучку. «Мне с вами городскими делить нечего!» «Так что лучше посплю, а вы давайте бродите, может вас кто и съест!» Предложил он, и пока вафля обдумывал его слова, на мгновение увеличился и так лязгнул зубами перед котом, что тот мяукнул совсем по-детски и, прижав уши, на полусогнутых поспешил за Иеремеем. Фидул только хмыкнул и сел ждать. Меж тем Еремея, обыскивая дом в поисках чудища, о котором рассказывал кот, зашел сначала в спальню, где отметил две славные кровати с кучей подушек, совсем как в его старом доме, а затем в другую комнатенку, видимо, детскую. К его удивлению, в них не было столь пыльно и грязно, как в первых комнатах. «А ведь Фидул нарочно у порога бардак устроил!» «Понял Домовой». «Надеялся, что хозяева глянут, да тут же избегут», — смекнул он. «Вот ведь прохиндей! Ну ладно, это я ему еще припомню». Домовой сделал себе пометочку и направился в третью комнату. Тут его как раз и настиг кот. «Еремеюшка!» — зашептал мохнатый, трясся усами. «Фидул что-то задумал». «Он так вот улыбается, гаденько, и еще зубами на меня клацнул!» Зажалобился кот. «Разберемся!» Пообещал Еремей, заглядывая в кабинет. Закрытые ставни пропускали скудные лучики света. Старая мебель и портрет, неизвестный на стене, привлекли взгляд Еремея. Несплоховав он, как подобает всякому уважающему себя домовому, поклонился и произнес «Приветствую хозяев, видимых и невидимых. Сами мы не местные, но уж будьте добренькими, не забежайте гостей незваных». Едва он произнес эти слова, как ему почудилось, что старуха на картине шевельнулась, но не двинулась вперед, а лишь важно кивнула. «Еремеюшка!» Вафля тоже заметил старуху. Все хорошо, успокоил его домовой. Не она тебя в прошлый раз пугала. Кот молча помотал головой и задним ходом выполз из кабинета. Ну и славно! Домовой хлопнул себя по бокам и еще раз поклонившись покинул темную комнату. Андрей и Таня уже прибрались в столовой. «Прав ты, Андрей!» — вздыхала супруга, разглядывая черепки. «Дача нужна, чтобы ездить, отдыхать, жить, а нам она вроде как и ни к чему. Продать надо». «Вот и я о том», — согласился Андрей. «Продадим и лучше машину новую купим. Все полезнее будет. А дача что? Стены до крыша. да и та поди дырявая». «Поди». Отозвалась жена с опаской, поглядев на потолок, точно сквозь него можно было увидеть небо. Фидул, все это время сидевший на своем сундуке и упивавшийся плодами хитрости, стрепенулся. Идея продажи дачи ему вовсе не понравилась. «Как это продадут? А кому?» засуетился он. «Вдруг там приедут со своим домовым, а мне тогда что?» «Опять скитаться? Или с Сократом в лабораторию его идти? Ох!» Он мигом свалился с сундука и засуетился, не зная, как быть. То ли пугнуть людей посильнее, то ли бежать, пока есть возможность. Не справившись с эмоциями, он взвыл и бросился на улицу, туда, где в лопухах, ждал его хомяк. Вой Федула, однако, не остался незамеченным. «Слышал?» — встревожилась Таня. — Что это было? — Ветер, — важно, — заявил Андрей, глянув на печь. — В трубу дунул, вот и звук. — Нет, здесь же мне неуютно, да и в прошлый раз все из рук валилось. Точно нарочно кто-то мешал, — пожаловалась жена. — Ты у меня фантазерка, — Андрей обнял ее. — А где вафля? Всех мышей и мух переловил-то. Кыс-кыс-кыс, позвал он, и кот тут же подбежал, прижавшись к ногам хозяина. Кажется, ему тоже тут не нравится, заметила Таня. Просто не привык, решил Андрей, ставя блюдце с водой. Наконец-то! Вздохнул кот и принялся хлебать воду, запивая стресс от поездки, от портрета и от дома в целом. А Эремей, тоже услышавший вой, принялся искать Фидула, Однако того и след простыл. «Вот она! Домовой нахмурился. «Только что тут выл, и тут же пропал. Может, в чулане сидит?» Однако, заглянув в чулан, он увидел необычные вещи. Погрызанные шурупы, пару энциклопедий с заложенными листами — а еще бутыли с непонятной жижей. Но главное было не это, а запах. Пахло грызуном. Да вот только такого грызуна, который бы железки жевал, Еремей себе и представить не мог. Почесав затылок, он уже хотел покинуть чулан, как приметил лас. «А вот и нора!» — обрадовался он и шмыгнул во тьму. Впрочем, темнота длилась недолго — и вывела его на задний двор прямиком к забору. Тут-то он и услышал голос Федула. «Бежать нам надо, Сократушка! Продадут дом, приведут нового домового, а я с ним не сдюжу. По закону, не место мне тут!» «Да куда же бежать, дорогой друг?» — отвечал некто с удивлением. «Опять же, насколько я понял суть ваших тонких материй, Вы, как и человеческие особи, всегда можете договориться. «А кто говорил человек человеку? Люмус!» — фыркнул Федул. «Не Люмус, а Люпусест. поправил его некто. «Но все же имеются возможности. Опять же, как мне быть без тебя?» «А этого не знаю, но ты же умный, придумаешь!» Ну, фидул!» Голос незнакомца звучал столь растерянно и даже грустно, что Иеремей не сдержался и скользнул вперед, прямиком сквозь забор, туда, где лопухи раскинулись, будто шатеры, как оказалось, прикрывали старую заброшенную конуру. Теперь в ней сидело существо, которое Иеремей сперва принял за пса, но тут же по запаху, тому самому запаху грызуна, понял, что ошибся. Юшки, — охнул Еремей, таращась на зверя. «Ты что за чудо-юдо такое?» Федул при виде Еремея исчез, и домовой остался один на один со зверем. А зверь меж тем сел на задние лапки и, сложив передние на животе, сообщил. «Здравствуйте, уважаемые! «Я хомяк обыкновенный или по-научному? Трясите ней. если по-научному. Конечно, вас наверняка поражает мой вид, ведь вы могли видеть моих более мелких собратьев, однако все объяснимо. Видал я твоих собратьев», — признался Еремей, все еще разглядывая хомяка. «И думаю, что повезло мне». «Что вы?» «Они в целом мирные маленькие существа, не больше ладошки, а то и меньше», – заявил хомяк. «А с чего тогда ты в ладошку вымахал?» – поинтересовался Иеремей, прикидывая размер человека и не веря своим расчетам. «А я опытный образец. Я вашему коллеге Фидулу объяснял. Лаборатории, опыты, потом побег, и вот я тут». — Это если коротко. Однако я хотел бы рассказать все и извиниться. — За что? За то, что ты такой интересный? Так с кем не бывает? Еремей хмыкнул. Нет — Нет-нет, за вашего кота. Мне хотелось чуточку общения, но понимаете... Принялся оправдываться Сократ. — Ах, кота! Еремей хлопнул себя ладошкой по лбу. «Так он тебя испугался? Впрочем, понимаю его, понимаю. Но так ты ему это объясни. Давай, не горюй. Сейчас я в Арфоломею приведу». «Буду признателен», — Сократ присвистнул. «А я пока мездочитаю статью о подводных течениях. Очень увлекательно». «Ага». Кивнул Еремия, мало понимая вон их. Варфоломея он нашел на крыльце. Кот сидел на ступенях и громко звал товарища. «Еремеюшка, куда ж ты пропал? Али слопало тебя чудище, али Федул погубил окаянный!» «Да тут я!» Домовой забрался на прогретые солнцем доски. «Ох, интересную зверюгу видал!» Идем, познакомлю. Я не хочу. На всякий случай, заявил кот, прижимая уши. Да пойдем, он вроде мышь только большая. Говорит, извиниться хочет за прошлое. Или ты трусишь? Я мышей любого размера не боюсь. Фыркнул Вафля, но Ирими видел, что хвост предательски задрожал. Вместе они вернулись к лопухам, где их ждал Сократ. Хомяк-переросток, увидев гостей, принялся кланяться. «Рад, очень рад! Мой дом — ваш дом! И простите за прошлое! Вы Варфоломей? Чудесное имя! Сарамейского означает «сын Птолемея». «С Птолемеем не знаком!» икнул Вафля, не сводя взгляда с хомяка. «Да это я к слову, а я Сократ, как философ, только хомяк. Понимаете?» Кот нервно кивал, но Иремей чуял, что больше всего вафля понимает, как хочет сбежать. Однако обещание, что он не боится мышей, не позволяло коту покинуть честную компанию. «Вы, может, звездами увлекаетесь или геологией?» Продолжал хомяк. Мне вот астрономия по вкусу, а вам? Сухой корм цыпленок барбекю ему по вкусу, — хихикнул Еремей. Слушай, а Федул-то где? Может, ушел? Он сказал, что дом продают, и места ему больше нету. Сократ понурился. Вот только куда мне идти, не понимаю. «Есть у меня одна идея», — сказал Еремей. «Но для этого надо Фидула встряхнуть». И исчез, оставив Варфоломея наедине с хомяком. Домовой быстро нашел Фидула по шуму из сундука. «Эй, ты, лопухастый!» — крикнул Еремей, постукивая по деревянной стенке. «Вылезай! Расскажу, как дом сохранить!» Шелестение на мгновение стихло. «А может, я и не хочу ничего сохранять?» Забубнил Федул. «Себе не хочешь, так Сократу помоги! Что тебе хомяк сдался?» Федул все же выглянул из укрытия. «Не тебе с ним куковать! А я, в отличие от себя, заботливый!» Гордо произнес Еремей. «Такой заботливый, что любимого котика рядом с этим подопытным оставил. А что, если он таких котов на завтрак ест, а другими закусывает, а?» «Брехня!» — отмахнулся Иеремей. «У него по глазам видно. Добрый он. Так вот, слушай меня!» Иеремей перешел на шепот. «Ой, смотри, наша погремушка!» Таня с улыбкой вытащила из-под кровати зеленую пластмасску с горошинами внутри. Она ее так любила, когда была маленькой. «А я, глянь, свои значки отыскал!» Андрей протянул жене альбом. «Думал, пропали давно, а сейчас сами в руки легли». «А еще там под окном ландыши цветут», — поделилась Таня. «Вроде уже не сезон, а вот ведь словно для меня». «Точно!» — согласился муж. «И вообще уютно тут. Чую ни сквозняка, ни скрипов. Хороший дом так-то. Просто запустили его чуток. Надо Викусю сюда привести. «Ей эта погремушка тоже понравится», — согласилась Таня и вздохнула. «Может, пока не будем продавать?» «Не будем!» — легко согласился Андрей. «А полезли бы на чердак, посмотрели на звезды, что я телескоп зря ставил!» «Думаешь, рабочий?» — нахмурилась жена. «Уверен!» — заявил Андрей и потянул ее за руку за собой к чудесам, как десять лет назад. На небе сияли звезды яркими каплями, прилипшими к синей скатерти небес. Варфоломея и Сократ сидели в лопухах, и хомяк пояснял. «Это большая медведица, а это малая, а вон там — Млечный путь. Вы же любите молоко». «Не очень аллергия», — признался кот. «А ягненок там на небе имеется? Овен подойдет?» Уточнил хомяк и, когда кот кивнул, указал лапкой наверх. «Вон там, смотрите!» Еремей и Федул щелкали семечки и глядели на двух таких непохожих зверей. А Она домом расправляла крылья ночь, даруя спокойствие и уют.